Прошла неделя с тех пор, как Холден отправился в город, и от него все еще не было ни слуху, ни духу. Каждый день я несколько часов проводил с Кирой. Доктор Олис утверждал, что это часть ее терапии, да и ей самой, я полагаю, было приятно видеть единственное человеческое лицо среди персонала клиники, напоминавшего ей о первом потенциальном противнике Альянса. Ах да, теперь уже не потенциальном. Я уже не первый раз ловил себя на мысли, что так до конца я не верю в начавшуюся войну. Здесь, в клинике, посреди леса, на материке окраенной планеты, было тихо и спокойно. В ленте новостей практически не было информации о боях и потерях, и я часто забывал об объявлении войны и начале боевых действий. А может быть все дело в моем устаревшем сознании, которое не может серьезно воспринимать мысли о звездных войнах? и отгораживается от реальности. С тех пор, как я покинул 21 век и оказался в будущем, прошло больше пяти лет. Если я до сих пор не убежден в реальности происходящего, может быть, я вообще уже никогда не буду в ней убежден. Память о событиях, предшествующих Тайгеру 5, у Киры так и не восстанавливалась. Было видно, что ее это угнетает, и в наших разговорах я старался обходить щекотливую тему стороной. Мы болтали о пустяках, обменивались старыми жизненными историями и байками, изредка обсуждали ситуацию в галактике и изменения, о которых сообщалось в местных новостях. А их было немного. По большому счету, официальное начало войны мало что изменило в сложившиеся предвоенные годы положение дел. Флотилии все еще не вступали в масштабные столкновения и находились в маневренной фазе. Оно и понятно. Никто не хочет брать на себя ответственность за начало геноцида. Каждый вечер я шел на посадочную площадку и встречал возвращающийся из города Глайдер. Отсутствие Холдена начинало всерьез меня беспокоить. Но я старался не подавать вида, чтобы и медперсонал, и Кира не могли заподозрить неладное. Я пытался убедить себя, что ничего страшного не происходит и не может произойти, что Холден... Не просто взрослый человек, а опытный, полевой агент СБА. И что бы он ни задумал, он будет вести себя осмотрительно. Один, без агентурной сети, без поддержки, на планете, где по определению нельзя затеряться в толпе. Не представляю, как разведчик вообще может работать в таких условиях. Впрочем, далеко не факт, что Холден отсутствует потому, что затеял что-то опасное. Вполне может быть и так, что он впал в очередной запой, или нашел сговорчивую и на всю готовую винтунианку, или, чем черт не шутит, обычную человеческую женщину, завалился к ней и хорошо проводит время. В конце концов, Холден не нянька, и он не обязан все время быть на виду и присматривать за мной. Я ведь тоже не только взрослый человек, но и опытный полевой агент.